Маруха надеялась, что водитель просто поможет найти такси, но тот даже вскрикнул от удивления. Только что, слушая новости об освобождении заложников, он думал, «Вот я еду, и вдруг Франциско Сантос голосует на дороге». Поборов страстное желание поскорее увидеть родственников, Маруха согласилась пройти в дом напротив, чтобы позвонить по телефону. Хозяин дома, его дети и все домашние узнали Маруху и бросились шумно обнимать ее. Женщина была словно под наркозом. Все происходящее казалось ей очередным фарсом похитителей. Водитель остановившейся машины, Мануэль каро оказался зятем хозяина дома, Аугуста Баррера, жена которого была когда-то активисткой движения «Новый либерализм» и работала с Марухой на выборах Луиса Карлоса Галана. И все равно Маруха воспринимала происходящее будто со стороны, как на киноэкране. Она зачем-то попросила водки и выпила залпом. Потом подошла к телефону и по забывчивости дважды набрала неправильный номер. Наконец какая-то женщина сняла трубку. «Алло, кто говорит?» Узнав голос дочери, Маруха ответила поразительно спокойно. «Алехандра, доченька!» «Мама, где ты?» — вскрикнула Алехандра. Едва раздался звонок Альберта Вильямисар, вскочил с кресла, но опередить проходившую мимо телефона Алехандру не успел. И когда Маруха начала диктовать адрес, у Алехандры не оказалось под рукой ни ручки, ни бумаги. Вильгельм взял у нее трубку и сказал как можно спокойнее. «Здравствуй, дорогая, как ты?» «Хорошо, дружок, все в порядке», — также спокойно ответила Маруха. У Альберта были заготовлены и ручка, и бумага. Записав продиктованный адрес, он засомневался и попросил Маруху передать трубку кому-нибудь из хозяев. Жена Барера уточнила все необходимые детали. Большое спасибо, ответил Вильямисар. Это близко, я немедленно выезжаю. Тут железная выдержка, которую Альберта сохранял в течение всех долгих и напряженных месяцев, ему изменила. Забыв положить трубку, прыгая через ступеньки, он сбежал вниз и, преследуемый лавиной, груженных боевым снаряжением репортеров, пронесся через вестибюль. Вторая встречная лавина едва не растоптала его у подъезда. Маруху освободили! крикнул Альберта, едем! Он с такой силой захлопнул дверцу машины, что дремавший водитель вздрогнул. «Едем за сеньорой». Вильемиссар назвал адрес. «Диагональ 107, номер 2773. Белый дом, параллельная улица западнее автострады», — уточнил он скороговоркой, но шофер не расслышал и свернул не в ту сторону. С несвойственной ему вспыльчивостью Альберта повторил еще раз. «Думай, куда едешь. Мы должны быть на месте через пять минут. Если опоздаешь, выгоню». Водитель, переживший вместе с Альберто эти трагические месяцы, не обиделся. Взяв себя в руки, Вильямисар стал подсказывать самый короткий и простой маршрут, который на всякий случай мысленно представлял, слушая объяснение по телефону. «В смысле движения на улицах час...» Для поездки был не самый удачный, зато день недели не самый плохой. Андрес с двоюродным братом Габриэлем, выехав вслед за отцом, следовали за репортерским караваном, расчищавшим дорогу с помощью фальшивых сирен на манер скорой помощи. Опытный водитель Андрес все же сбился с пути и отстал. Зато Вильямисар затратил на дорогу рекордное время — 15 минут. Дом искать не пришлось. Некоторые из дежуривших в его квартире журналистов примчались раньше и уже уговаривали хозяев позволить им войти. Альберта прорвался сквозь толпу. Он даже не успел ни с кем поздороваться, потому что хозяйка узнав его сразу, показала на лестницу сюда. Марухи отвели хозяйскую спальню, чтобы к приезду мужа она могла привести себя в порядок. Войдя в комнату. Она нос к носу столкнулась с незнакомым страшноватым существом, своим отражением в зеркале. На нее смотрело опухшее лицо с отекшими веками, почки и дряблый, поблекший кожей с зеленоватым оттенком. Шесть месяцев, проведенных в полумраке, никуда не денешь. Вильямисар мигом одолел лестницу и открыл первую попавшуюся дверь, за которой оказалась детская с куклами и велосипедами. Он открыл дверь напротив, На кровати сидела Маруха. Она едва успела подкраситься и надеть тот самый кремовый пиджак в клеточку, в котором вышла из дома в день похищения. «Он влетел, как ураган», — вспоминает Маруха. Она бросилась ему на шею, и они долго и молча стояли, обнявшись. Из этого состояния их вывел топот журналистов, которым удалось сломить сопротивление хозяина и толпой ввалиться в дом. Маруха вздрогнула, а Вильямисар улыбнулся. «Твои милые коллеги!» Маруха была в замешательстве. Я почти шесть месяцев не смотрела на себя в зеркало. Она улыбнулась своему отражению, но по-прежнему себя не узнавала. Маруха стянула лентой волосы на затылке, добавила макияжа и расправила плечи, чтобы женщина в зеркале хоть как-то походила на ту, которую она видела шесть месяцев назад. Ничего не получалось. Я в ужасе прошептала она, показывая мужу скрюченные от сырости пальцы. Раньше не замечала, потому что они отобрали у меня кольцо. «Ты прекрасна!» — возразил Альберта. Он обнял ее за плечи и повел в гостиную. Камеры, вспышки микрофоны журналистов атаковали их со всех сторон. Маруха буквально ослепла. «Спокойно, друзья!» — попросила она. «Давайте лучше поговорим у меня дома». Это были ее первые слова, сказанные публично. В семичасовой сводке новостей ничего не сообщалось, но спустя несколько минут из специального радиовыпуска президент Гаверия узнал, что Маруху освободили. Вместе с Маурисио Варгасом они поспешили к ее дому, предварительно составив правительственное заявление по поводу ожидавшегося с минуты на минуту освобождения Франциска Сантоса. Варгас громко и четко прочитал текст микрофон, взяв с журналистов слово, что запись не пустит в эфир до официального подтверждения. Маруха тем временем подъезжала к дому. Только что вновь прошел слух, что Пача Сантоса освободили и репортеры спустили собаку с цепи. Передали в эфир заявление правительства, которое ликующим хором подхватили все радиостанции. Услышав запись, президент и Маурисио Варгас сначала похвалили себя за предусмотрительность. Однако минут через пять, когда последовало опровержение, президент воскликнул. «Маурисио, какой кошмар!» а обоим оставалось теперь лишь надеяться, что все случится так, как звучало в записи. А пока не имея возможности даже втиснуться в квартиру Вильяма Сара, столько там собралось народу, они поднялись этажом выше, в квартиру Асена Виласкис и стали ждать, когда после трех ложных сообщений все же подтвердится, что Пачо Сантос на свободе. Пачо успел прослушать и сообщения об освобождении Марухи, и ошибочные слухи о своем освобождении, и опережающие события заявления правительства. Как раз в этот момент в комнату вошел тот, с кем он разговаривал накануне утром, и, не надевая на Пачу маску, взял его за руку выше локтя и повел на первый этаж. Здесь Пачо обратил внимание, что дом пуст. Один из охранников с улыбкой объяснил, что всю мебель уже вывезли на грузовике, чтобы не платить за последний месяц аренды. На прощание охранники по очереди обняли Пачо и поблагодарили его за все, чему он их научил. Пачо ответил вполне искренне. «Я тоже многому у вас научился». В гараже ему дали книгу, чтобы он закрыл лицо, делая вид, что читает, и предупредили. В случае стычки с полицией он должен выпрыгнуть из машины и дать им возможность скрыться. Но главное рассказывать всем, что его прятали не в богате, а в трех часах езды по проселку. Причина была очень веская. Понимая, что Пача человек достаточно проницательный, Чтобы приблизительно определить местоположение дома, охранники просили хранить все в тайне, поскольку долгое время они общались с соседями без всяких масок. «Если вы все расскажете», — подвел итог, ответственный за операцию, «нам придется убрать всех соседей, чтобы избавиться от свидетелей». Перед полицейским постом на пересечении проспекта Баяка и 80-й улицы мотор заглох. Всех прошиб холодный пот. Четыре попытки завестись не увенчались успехом, лишь с пятой машина тронулась с места. Проехав еще два квартала, охранники забрали у пленника книгу и выпустили из машины на каком-то углу, вручив ему три купюры по две тысячи песо на такси. Пачо остановил первую попавшуюся машину. За рулем сидел молодой симпатичный парень, который отказался брать с него деньги, а, подъезжая к дому, начал сигналить и радостно кричать, пытаясь разогнать стоявшую перед воротами толпу. Журналисты из желтой прессы были разочарованы. Они рассчитывали увидеть изможденного и подавленного после 242 дней плена человека, а увидели Пачу Сантоса, помолодевшего душой и телом, располневшего и бесшабашного, которому как никогда хотелось жить. Он совсем не изменился, заметил его двоюродный брат Энрике Сантос Кальдерон. А кто-то, заразившись ликованием всей семьи, заметил. Еще месяцев шесть ему бы не помешали. Наконец Маруха была дома. Всю дорогу вокруг машины, в которой ее вез Альберта, сновали передвижные корпункты, вещая в прямом эфире. Следившие за развитием ситуации по радио, водители узнавали проезжающих мимо супругов и приветствовали их гудками, которые постепенно сливались в единый хор по всей трассе. Потеряв машину отца, Андрес Вельемиссар решил было вернуться домой. Но тут, не выдержав грубого насилия водителя, лопнула тяга двигателя. Андрес оставил машину у ближайшего поста под присмотром дорожной полиции и остановил первую попутку темно серый БМВ, за рулем которого сидел симпатичный клерк, тоже слушавший последнее известие. Объяснив, кто он и почему так спешит, Андрес попросил водителя подвести его как можно ближе к дому. «Садитесь», — ответил клерк, — «но предупреждаю, если все это выдумки, вам не поздоровятся». На углу седьмого проезда и восьмидесятой улицы они встретили знакомую Андреса на стареньком Рено. Дальше Андрес поехал с ней, но на подъеме по проспекту ее автомобиль заглох. С большим трудом Андресу удалось втиснуться в белый джип радиокомпании «Радио Кадена Националь». Улицу которая поднималась к дому, целиком заполняли машины и толпа высыпавших из домов соседей. Увидев это, Маруха и Вильямисар решили, что оставшиеся сто метров легче пройти пешком, и даже не думая об этом, вышли из машины как раз в том месте, где произошло похищение. Первый, кого узнала Маруха в разгоряченной толпе, была Мария дель-Росарио Ортис. Автор и ведущая передачи «Колумбия требует освободить». В тот день впервые за время существования передача не вышла в эфир из-за отсутствия темы. Потом Маруха увидела Андреса, который с трудом выбрался из джипа, и пытался пробраться к своему дому как раз в тот момент, когда офицер полиции, высокий и статный, приказал перекрыть улицу. Андрес выразительно посмотрел в глаза офицеру и твердым голосом сказал. «Я Андрес Вильямисар». Офицер ничего не знал о нем, но пропустил. Маруха увидела, как сын бежит к ней, они обнялись под общие аплодисменты. Чтобы пробраться сквозь толпу, понадобилась помощь патрульных полицейских. Маруха, Альберта и Андрес старались держаться спокойно, но эмоции перехлестывали через край. Впервые на их глазах появились слезы, которых все трое не смогли сдержать. И было от чего повсюду, куда достигал взгляд, их добрые соседи высовывались из окон высотных зданий, размахивая флажками, белыми платками и оглушительными аплодисментами, приветствуя счастливое шествие семьи к дому. Эпилог Не поспав и часа, Вильемиссар на утро в 9 часов, как и обещал, прилетел в Медельин. За ночь он словно воскрес. Оставшись, наконец, к четырем утра один в квартире, они с Марухой от огромного нервного напряжения не могли заснуть. До самого рассвета просидели в гостиной, делясь воспоминаниями. В поместье Лалома Вильямисера, как всегда, встретили обильным застольем, на этот раз в честь освобождения Марухи его венчало шампанское. Правда, банкет получился коротким, поскольку теперь спешил Пабло Эскобар. Лишившись счета заложников, он где-то затаился. Его новый посланник по кличке Красавчик, высокий разговорчивый блондин с длинными и пышными усами, получил от шефа все необходимые для переговоров о сдаче полномочия. Распоряжением президента страны Сесара Гаверии урегулирование юридических вопросов с адвокатами Эскобара было возложено на доктора Карлоса Эдуардо Михию который должен был действовать под контролем министра юстиции. Во время процедуры сдачи Михии, согласно инструкциям, данным Рафаэлем Парда, поручалось представлять сторону правительства, а Хорхе Луису Ачоа и Красавчику выступать от имени другой стороны, то есть фактически самого Эскобара. Вильгемиссар продолжал выполнять функции активного посредника для связи с правительством, а Падре Гарсия Эреросу, как духовному гаранту Эскобара, предстояло быть наготове, чтобы немедленно вмешаться, если возникнут спорные вопросы. Поспешность, которой Эскобар вызвал Вильгельмисара в Медельин, уже на следующий день после освобождения Марухи, вселяла надежду, что он намерен сдаться немедленно. Но вскоре выяснилось, что это не так, и что он желает уточнить формулировки правил игры. Все, и в первую очередь Вильямисар, опасались, как бы с Эскобаром чего-нибудь не случилось, прежде чем он сдастся. Альберто прекрасно понимал, что стоит Эскобару или его наследникам заподозрить его в нерушении слова. Ему это очень дорого обойдется. Лед недоверия растопил сам Эскобар, когда позвонил в Лолому и поздравил Вильямисара. «Вы довольны, доктор Вилья? альберт никогда раньше не видел и не слышал Эскобара, поэтому его удивил совершенно спокойный голос без малейшего надрыва или экзальтации. Заметный деревенский акцент выдавал простолюдина. Не дожидаясь ответа, Эскобар сразу перешел к делу. «Спасибо, что вы приехали. Вы ведь человек слова и не могли меня подвести. Давайте обсудим, как я буду сдаваться». В действительности Эскобару были известны все детали процедуры, но он, видимо, решил еще раз подробно обговорить их с человеком, которому теперь полностью доверял. Его адвокаты и директор криминально-следственного управления уже обсудили и непосредственно и через начальника регионального отдела все детали сдачи Эскобара правосудию, одобренной Министерством юстиции. После обсуждения юридических разногласий, вызванных тем, что каждая из сторон по-своему толковала президентские указы, оставалось согласовать три вопроса – о тюрьме, тюремном персонале и роли полиции и армии. Тюрьма, бывший центр реабилитации наркоманов в инвигада была почти готова. По просьбе Эскобара, Вильемиссар и Красавчик побывали там на следующий день после освобождения Марухи и Пачо Сантоса. Зрелище показалось скорее неутешительным. Строительный мусор во всех углах, кое-что размыто обильными дождями, все те же технические средства безопасности были готовы. Двойная ограда высотой 2 метра восемьдесят сантиметров состояла из 15 линий проволоки под напряжением в 5000 вольт. Имелись 7 сторожевых вышек по периметру и еще две у въездных ворот. Правда, обе предстояло укрепить дополнительно, чтобы не допустить ни побега из кабара ни покушения на его жизнь. Единственное, что вызвало критику Вильямисара, была ванная комната Искобара, облицованная итальянской плиткой. Альберто посоветовал заменить ее на более скромную, что и было сделано. Вывод в его докладе оказался еще более скромным. Тюрьма как тюрьма. Пресловутая роскошь тюрьмы Энвигада, которая вызвала скандал, вышедший за пределы Колумбии и подорвавший престиж правительства, на самом деле появилась позднее при загадочных обстоятельствах, где фигурировали, как обычно, подкуп и угрозы. Эскобар попросил Вильяме дать ему номер чистого телефона в богате для согласования деталей. Альберто, не задумываясь, назвал номер своей соседки сверху, Асена Веласкес. Ее телефон вряд ли прослушивался. Поскольку по нему в любое время суток звонили писатели и артисты. Даже самый уравновешенный человек, взявшийся подслушивать разговоры этих записных полуношников, свихнулся бы от их многочасового трепа. Связь осуществлялась просто и ненавязчиво. Незнакомый голос звонил в квартиру Вильюмисара и говорил: Через пятнадцать минут, доктор. Вильюмиссар, не спеша поднимался в квартиру Асены, куда через пятнадцать минут звонил уже сам Пабло Эскобар. Однажды Вильямисар замешкался в лифте и трубку подняла Ассена. Мужчина с грубым деревенским акцентом спросил доктора Вильямисара. «Он здесь не живет?» — ответила Ассена. «Не беспокойтесь», — усмехнулся мужчина. «Сейчас он поднимется». Голос принадлежал самому Пабло кабара Но Ассена узнает об этом только если ей вздумается прочесть эту книгу. Из элементарной вежливости Вильямисар хотел в тот же день ей все объяснить. Но при первых словах она заткнула уши. «Не желаю ничего знать. Пожалуйста, делайте в моем доме что хотите, но меня в это не впутывайте». К тому времени Вильямисар летал в Медельин каждую неделю, а иногда и чаще. Из отеля «Интерконтиненталь» он звонил Марии Лео, и та присылала машину, доставлявшую его в Лолому. В одну из первых поездок он взял с собой Маруху, которая хотела поблагодарить семью Ачо за помощь. Во время обеда разговор зашел об изумрудном кольце с маленькими бриллиантами, которые Марухи так и не вернули. Вильямисар уже рассказывал о нем. А Чоу связались с Кабаром, Но он не ответил. Сидевший за столом красавчик предложил подарить Марухе новое кольцо. Однако Вильямисар объяснил, что жене дорого само кольцо, а не его стоимость. Красавчик пообещал поговорить с Скобаром. Первый раз Эскобар звонил в квартиру Ассены после передачи «Минута с Господом», в которой Падре Гарсия Эрерос обвинил его в распространении порнографии, призвал раскаяться и вернуться на праведный путь. Такой поворот событий вызвал всеобщее недоумение. Эскобар решил, что если уж сам Падре выступил против него, значит, возникли какие-то новые серьезные обстоятельства и потребовал немедленных и публичных объяснений, прежде чем он сдастся. Хуже всего было то, что его войско соглашалось сдаться только потому, что верило священнику. Вильемисар привез падры в лолому, откуда тот по телефону дал подробные разъяснения. По словам падры, при монтаже передачи были допущены ошибки, и ему приписали то, чего он не говорил. Эскобар записал телефонный разговор на пленку, дал прослушать ее своим боевикам, и конфликт был исчерпан. Но сразу возник другой. Правительство приняло решение о совместном патрулировании внешнего периметра тюрьмы силами армии и национальной гвардии, о вырубке прилегающего к тюрьме леса для устройства стрельбища, а также о своей прерогативе нанимать охрану по рекомендации трехстороннего комитета из представителей центральной власти, муниципалитета, Энвигадо и прокуратуры, обосновывая это тем, что тюрьма имеет не только региональный, но и национальный статус. Эскобар выступил против такой близости внешней охраны к стенам тюрьмы, считая, что его врагам будет легче организовать покушение. Он также высказался против смешного патрулирования, ибо это, по утверждению его адвокатов, Противоречило положению об исправительных учреждениях, не допускавшему на территории тюрем никаких вооруженных формирований. Наконец, Скабар не согласился на вырубку леса, которая, во-первых, облегчала возможную посадку вертолета, а во-вторых, давала возможность использовать стрельбище как полигон, где заключенные станут мишенью. С большим трудом его удалось убедить, что с точки зрения военных, стрельбище является всего лишь полем с хорошей видимостью. От этого центр реабилитации наркоманов только выиграет и в глазах правительства, и в глазах заключенных, поскольку из любой точки здания можно будет наблюдать за всей долиной и горами и заранее предупредить об опасности. А тут еще директор криминально-следственного управления вознамерился окружить тюрьму, кроме колючей проволоки, еще и капитальной стеной. Это Искобара просто взбесило. В четверг 30 мая газета «Эспектадор» со ссылкой на достоверный официальный источник опубликовала информацию о том, какие требования выдвинули адвокаты Искобара на совещании с представителями правительства в качестве обязательных условий его сдачи. В публикации говорилось, что в числе главных требований были увольнение из армии генерала Массы Маркеса, а также отстранение от должности генерала Мигеля Гомеса-Падильи, директора национальной полиции, и генерала Октавио Варгаса-Сильвы, начальника полицейского управления внутренних расследований. Президент Гавирия вызвал к себе в кабинет генерала Массу Маркеса, чтобы выяснить происхождение публикаций, которые в близких к правительству кругах приписывали самому генералу. Встреча продолжалась около получаса, и зная характер собеседников, трудно предположить, кто из них вел себя более сдержанно. Мягким неторопливым баритоном генерал подробно перечислил свои соображения по данному вопросу. Президент слушал его в полном молчании. Через 20 минут они попрощались. На следующий день генерал послал президенту официальное письмо на шести страницах в котором подробно изложил для истории все о чем говорил при встрече в письме говорилось что как показало расследование источником информации является Мартин евисачуа несколько дней назад она дала эксклюзивное интервью корреспондентам судебной хроники газеты тимпа эксклюзивным обладателем этой информации которые сами не понимают каким образом первая публикация появилась в спектадоре Далее генерал заверял, что является горячим сторонником сдачи Пабло Эскобара. В конце письма, повторив, что остается верным своим принципам, обязанностям и долгу, он заявил, по причинам, которые вам, господин президент, известны, многие граждане и организации упорно ищут способ опорочить мою профессиональную деятельность, надеясь, видимо, спровоцировать меня на рискованные шаги, которые облегчат их действия. Мартиньевис Ачо опровергла свою причастность к публикации и больше никогда об этом не говорила. И все же спустя три месяца, когда Эскобар уже сидел в тюрьме, глава канцелярии президента Фабио Вильегас по поручению Гавири вызвал к себе генерала Маркеса. Пригласил его в голубой зал и, шагая из угла в угол, как на воскресной прогулке, сообщил ему решение президента о его отставке. Масса вышел из зала в полной уверенности, что случившееся доказывает тщательно скрываемый правительством компромисс с Эскобаром. Он так и сказал. Это было согласовано. Примечательно, что еще задолго до отставки генерала Эскобар уведомил его, что война между ними окончена, что он готов все забыть и отнестись к своей сдаче с полной ответственностью, прекратить организацию покушений, распустить свою банду, и сдать динамит. В доказательство Эскобар прислал генералу перечень тайных складов, из которых извлекли 700 килограмм взрывчатки. Позднее, уже в тюрьме, он поведал медельинской полиции о целой системе тайников со взрывчаткой общим весом около двух тонн. И все-таки масса никогда ему не верил. Обеспокоенная проволочками Эскобара правительство назначила директором тюрьмы Луиса Хорхе Патакива Сильву уроженцы департамента Баяка, а не Антиокии, а также 20 национальных гвардейцев из всех департаментов, кроме Антиокии. В конце концов, подумал Вильямисар, если захотят кого-то подкупить, какая разница, антиокийц он или нет? Уставший от многочисленных переговоров Эскобар почти не спорил. В итоге он согласился, что подходы к тюрьме будет охранять армия, а не полиция но будут приняты чрезвычайные меры, чтобы его не отравили тюремной пищей. Национальное управление исправительных учреждений со своей стороны установило режим посещений, подобный тому, который существовал в особой зоне безопасности Итагуи, где находились братья Ачоа Веласкис. Спать разрешалось до семи утра, а в 8 вечера заключенные должны вернуться в камеру под замок. Эскобару и его соратникам разрешалось принимать женщин каждое воскресенье с 8 утра до 2 часов дня, мужчин по субботам, детей в первое и третье воскресенье месяца. Рано утром, 9 июня, началось создание грандиозной системы безопасности. Личный состав батальона военной полиции Медельина, сменив на позиции отряд кавалерии, охранявший подходы к тюрьме, очистил окрестные горы, От некоренных жителей и установил полный контроль на земле и в воздухе. Повод для отговорок исчез. Вельнемиссар со всей откровенностью признался Эскобару, что благодарен ему за освобождение Марухи, но впредь не намерен рисковать из-за его нерешительности. Послание звучало вполне серьезно. Отныне я снимаю с себя ответственность за ситуацию. Эскобар решился в два дня, выдвинув последние условия. Присутствие Генерального прокурора при сдаче. Еще одно препятствие, возникшее в последний момент, едва не привело к новой отсрочке. У Эскобара не было официального удостоверения личности, которое могло бы подтвердить, что сдается именно он, а не кто-то другой. Один из его адвокатов, первым указавший на это обстоятельство, обратился к правительству с предложением выдать Эскобару удостоверение, но освободить его разыскиваемого всеми спецслужбами от необходимости лично являться в соответствующий отдел гражданской регистрации. Предлагалось, что Эскобар для ускорения процедуры передаст свои отпечатки пальцев, назовет номер старого удостоверения времен прежней службы в нотариальной конторе и тут же заявит о его утере. В 12 часов ночи 18 июня красавчик разбудил Вильямисара и попросил его подняться наверх для срочного телефонного разговора. Квартира Асены, несмотря на поздний час, напоминала веселую преисподнюю, стопотом в ритме вальенатас под аккордеон «Эхидио Куадрадо». Вильямисару пришлось изрядно поработать локтями, пробиваясь сквозь тесный частокол самых утонченных сплетников в мире искусства. Асена привычно преградила ему путь. «Знаю, знаю ту, которая вам звонит, будьте осторожны, а то попадетесь». Она вышла из спальни как раз в тот момент, когда зазвонил телефон. Сквозь грохот каблуков, сотрясавший дом, вильемиссару едва удалось расслышать самое главное. «Я готов! Рано утром будьте в медельине!» В семь утра Рафаэль Парда распорядился предоставить самолет гражданской авиации для официальной свиты, которой предстояло присутствовать при сдаче. Опасаясь преждевременной огласки, Вильгельмисар уже в пять часов заехал за Патре Гарсией Эрересом. Падре в своем плаще, накинутом поверх сутаны, уже заканчивал молитву в часовне. «Пора, Падре!» — сказал Вильямисар. «Мы летим в Меделин, Эскобар готов сдаться». Вместе с ними в самолете находились племянник Падры и его временный помощник Фернандо Гарсия Эррерас. помощник пресс-секретаря президента Хаймы Васкес, генеральный прокурор республики доктор Карлос Густаво Арьета и уполномоченный по правам человека доктор Хайме кордоба тривинья В аэропорту имени Алая Эреры в самом центре Медельина их встретили Мария Лиа и Мартин Евисачо. Официальные лица направились в резиденцию губернатора, вельемиссара и падры привезли на квартиру Мария Лиа чтобы они позавтракали в ожидании последних формальностей. Стало известно, что Эскобар уже находится в пути, пробираясь сквозь многочисленные полицейские кордоны, где на машине, а где и пешком. В этом деле он был большой мастер. У падры вновь сдали нервы. Он уронил одну линзу, наступил на нее и так расстроился, что Мартин Евис пришлось отвезти его в оптику «Сан Игнасио» где падры подобрали обычные очки. В городе было полно полицейских, машину останавливали чуть ли не на каждом углу, но не для проверки, а чтобы поблагодарить падры за его участие в судьбе Медельина. В этом городе ничего нельзя было скрыть. Самую большую в мире тайну уже знали все. В 2 часа 30 минут на квартиру Марии Леа приехал красавчик, одетый по-походному в короткую терракотовую куртку и мягкие ботинки. «Все готово», — сообщил он Вильямисару. «Встретимся у губернатора. Вы поедете своим маршрутом, а я своим». Он уехал один. Вильямисар, падры Гарсия Эрерос и Мартаньевис сели в машину Марии Илье. Перед резиденцией губернатора мужчины вышли, а женщины остались ждать. Тут красавчик вел себя не столь активно и независимо, наоборот, старался быть незаметным. В темных очках и шапочке для гольфа он все время держался в тени за спиной Вильямисара. Увидев его рядом с Падре на пороге резиденции, кто-то поторопился позвонить Рафаэлю Парде и сообщить, что Эскобар, этот высокий, элегантный блондин, только что сдался губернатору. Перед самым выходом Красавчику сообщили по радиотелефону, что к городу приближается какой-то самолет. Это был военный транспорт с несколькими солдатами, ранеными в боях с повстанцами в Урабе. Власти забеспокоились, что из-за задержки упустят время, вертолеты не смогут лететь в потемках, а отсрочка до завтра погубит всю операцию. Вильямисар тут же связался с Рафаэлем Парда, тот приказал развернуть самолет с ранеными и категорически запретил все полеты над городом. Пока выполняли приказ, Парда записал в дневнике. «Сегодня над Медельином не пролетит даже птица». Первый вертолет Белл-206, рассчитанный на шесть пассажиров, поднялся с плоской крышей резиденции в начале четвертого. Кроме генерального прокурора Ихами Васкеса, на борту находились Фернандо Гарсия Эрерос и радиожурналист Луис Алерио Калье, чья огромная популярность должна была послужить Эскобару лишней гарантией безопасности. Офицеру безопасности поручили показать пилоту точное местоположение тюрьмы. Второй вертолет четыреста 412 на 12 пассажиров взлетел через 10 минут после того, как красавчик получил приказ по радиотелефону. Вместе с Красавчиком на борт поднялись вельемиссар и падры. Не успел вертолет набрать высоту, как радио сообщило о поражении правительства при голосовании в Национальной Ассамблее по вопросу об экстрадиции граждан. В первом чтении без окончательной ратификации против закона об экстрадиции. Высказался 51 делегат, 13 проголосовали «за» и пятеро воздержались. Ничто не указывало на совпадение событий, но только ребенок мог предположить, что Эскобар, оттягивая до последнего момент сдачи, не знал заранее о результатах голосования. Согласно инструкциям Красавчика, пилоту предстояло взять Эскобара на борт и доставить его в тюрьму. Полет был коротким и проходил, на такой малой высоте, что все его команды больше подошли бы шоферу такси. Поверните на восьмое шоссе, следуйте вдоль дороги, теперь направо, еще, еще ближе к парку. Вот так. Из-за аллеи деревьев неожиданно показался роскошный особняк, утопающий в ярких красках тропических цветов, с прекрасным футбольным полем и огромным бильярдным столом, стоявшим, казалось, прямо посреди оживленной автострады Паблада. «Садитесь здесь!» — приказал красавчик. «Двигатели не глушите!» Только когда вертолет опустился до уровня крыши особняка, Вильямисар заметил не менее тридцати вооруженных мужчин, окружавших площадку. Едва машина коснулась девственно гладкой травы, от этой группы отделились человек пятнадцать и настороженно двинулись к вертолету, окружив плотным кольцом человека, которого было трудно не заметить.